От обороны к наступлению. Войска Центрального фронта Рокоссовского с 5 июля 1943 участвовали в напряженных оборонительных боях. В ходе отражения немецкого наступления их потери составили около 34 тысяч человек. Однако нельзя сказать, что подчиненные Рокоссовскому армии вышли из этих боев обескровленными. Центральный фронт в середине июля 1943 насчитывал более 675 тысяч человек, около 700 самолетов и почти 1.500 танков и САУ. Оставлять ему роль пассивного зрителя в сражении за Орловский выступ было бы просто неразумно. Согласно указаниям Ставки ВГК, Центральный фронт должен был армиями правого крыла 48, 13 и 70 при поддержке Второй танковой и 16-й воздушной армии ликвидировать вклинение противника в полосе его обороны, затем, нанося удар в общем направлении на Кромы и далее на северо-запад, охватить Орловскую группировку немцев с юга и юго-запада и содействовать войскам Брянского и Западного фронтов в ее уничтожении. Важным преимуществом Центрального фронта была сильная артиллерийская группировка, ранее принимавшая участие в отражении немецкого наступления. К контрнаступлению привлекалось почти 7 тысяч орудий, в том числе артиллерийский корпус прорыва в полосе наступления 13-й армии. Вторая танковая армия, 3-й и 16-й танковые корпуса, 348 танков на 14 июля 43-го, должна была стать эшелоном развития успеха. Ее также планировалось использовать в полосе 13-й армии. Наступление Центрального фронта началось дождливым утром 15 июля 43 -го. Плохая погода ограничила действия авиации, но мало повлияла на мощь артиллерийского удара. Один из участников тех событий, Востряков, писал. «В тот день погода действительно была неблагоприятной. Небо было затянуто сплошными тучами. Дождь, начавшаяся с полуночи, лил, не переставая, словно из ушата». Косые струи, барабаня по тягачам и лафетам орудий, смывали с них пыль, накопившуюся за время марша. Но для артиллеристов, казалось, и не было ни погоды, настроение приподнятое, улыбки, быстрые, но несуетливые движения. В пять часов утра земля вздрогнула, огонь открыли орудия всех калибров и систем. Однако, несмотря на мощную артподготовку, наступление не принесло быстрого успеха. Многие соединения немецкой 9-й армии уже отправились на другие участки фронта, но оставшиеся дивизии были вполне в состоянии сохранять устойчивость линии фронта. Также в составе 9-й армии оставался 505-й батальон тяжелых танков «Тигр». Он насчитывал на 14 июля боеспособными 20 машин. Уже 15 июля 88-мм орудие «Тигров» начали собирать кровавую жатву, когда два «Тигра» 505-го батальона отчитались об уничтожении сразу 22 советских танков в районе селения Тёплое. Всего за первый день советского наступления частями 9-й армии было заявлено об уничтожении 230 танков. Тем не менее, удары по позициям 9-й армии заставили модуля принять решение об отходе. В немецком отчете «Битва на Орловской дуге» отмечается. Верховный командующий обеими армиями, то есть 2-й ТА и 9-й А, при поддержке высшего руководства вермахта принял решение о возвращении 9-й армии на исходные позиции с тем, чтобы, сократив линию фронта, высвободить в качестве резерва 4 дивизии и использовать прежние оборонительные позиции. Отход 9-й армии проходил полномерно, от рубежа к рубежу. Только к 18 июля, то есть на четвертые сутки наступления, Центральному фронту удалось оттеснить немецкие войска на те позиции, которые они занимали к началу цитадели. Три дня боев стоили 2-й танковой армии, 87 подбитых и сгоревших танков, 9 танковому корпусу 69 танков и САУ. Отсутствие быстрого продвижения в полосе 13-й армии заставило Рокоссовского уже 17 июля перегруппировать Вторую танковую армию из полосы 13-й армии в полосу 70-й армии. Оба корпуса танковой армии были выведены из боя и приброшены на новое направление. Новой задачей армии стало наступление на Кромы, важнейший для немцев узел дорог в тылу 9-й армии. В тот момент в строю в танковой армии генерал-лейтенанта Родина оставалось 290 танков. 192 Т-34, 85 Т-70 и 13 Т-60. К тому моменту сражение за Кромы было в самом разгаре. Начиная с 19 июля на город наступала 70-я армия Центрального фронта. Танковую армию предполагалось вести в прорыв после выхода пехоты 70-й армии на определенный рубеж. В качестве танкового тарана для пехоты 20 июля был введен в бой в составе 70-й армии 19-й танковый корпус, насчитывавший 74 танка. За день наступления корпус потерял 34 боевые машины или около половины своего состава, почти утратив ударные возможности. Однако неудача прорыва обороны силами пехоты не заставила отказаться от планов броска на кромы. По мысли советского командования, вот в бой второй танковой армии должен был переломить ход сражения в пользу Красной армии. Если 19-й танковый корпус водился в бой и столкнулся с мощной противотанковой обороной к востоку от шоссе курск орел то вторую танковую армию решили использовать к западу от этого шоссе. Однако роковую роль сыграло промедление с вводом крупных масс танков. Танковая армия сосредоточилась в ожидательном районе еще вечером 19 июля. Из-за невыполнения плана 70-й армии наступление было отложено на утро 22 июля. Появление крупных сил мотопехоты и танков оказалось вскрытой немецкой разведкой. Еще в разведсводке группы армий «Центр» от 18 июля указывалось. По имеющимся разведывательным данным, войска передвигаются в район между дорогой Орел-Курск и населенным пунктом Черни – и на участок перед правым флангом 46-го танкового корпуса. В качестве реакции на данные разведки в течение второй половины дня 21 июля и в ночь на 22 июля немцы потянули резервы в полосу 46-го корпуса. Оборону немецких пехотных дивизий на подступах к Кромам усилила 4-я танковая дивизия. К 20 июля она насчитывала 73 готовых танка, в том числе 52 ПЦ-4 с длинноствольным орудием, способных уверенно справляться с советскими танками. Кроме того, к полю боя подошел 505-й батальон тяжелых танков «Тигр», 19 готовых ПЦ-6 на 20 июля. В итоге атаки советских танков утром 22 июля были встречены ураганным огнем и контратаками танков. Вторая танковая армия, на которую возлагались большие надежды, продвинулась всего на 2-4 километра, потеряв при этом за день 109 танков подбитыми, сгоревшими и подорвавшимися на минах. Поскольку немцы в тот период опирались на старые позиции 9-й армии, готовившиеся несколько месяцев перед цитаделью, немалые потери советские танки понесли на минных полях. Из 109 потерянных танков Второй танковой армии, 19 танков, почти каждый пятый танк, подорвались на минах. Потери были столь тяжелыми, что уже поздним вечером 22 июля армия получила приказ отвести танки в укрытие в 2-3 километрах от переднего края. Наступление 13-й и 70-й армий было приостановлено. Несмотря на вывод из боя танковой армии, после короткой паузы советские атаки возобновились. 70-я армия, начиная с 25 июля, пыталась пробиться к кромам силами своих пехотных частей. Хотя наступление успеха не имело, силы немецкой обороны также постепенно таяли. К 31 июля в 505 батальоне тяжелых танков осталось в строю всего три «Тигра». Новый импульс наступлению Центрального фронта дала передача в распоряжение Рокоссовского 3-й гвардейской танковой армии «Рыбалко». Она была уже изрядно потрепана в боях на подступах к Орлу в составе Брянского фронта, но еще сохраняла свой боевой потенциал, по крайней мере в отношении бронетехники. На 28 июля она насчитывала 243 Т-34, 114 Т-70 и 27 самоходок Су-122. Потерпев неудачу в попытках взломать оборону противника в полосе 13 и 70 армии, Рокоссовский решил попытать счастье в полосе 48 армии на правом фланге своей ударной группировки. Он сменил направление удара, рассчитывая нащупать слабое место в обороне немецкой 9 армии. Однако надеждам на крупный успех не суждено было сбыться. В 14.00 28 .00 июля Третья гвардейская танковая армия перешла в наступление, но успеха не имела. Также достаточно скромными были результаты атак в два последующих дня. Поздним вечером 30 июля командующий Центральным фронтом отдал приказ временно прекратить наступление 48-й и 3-й гвардейской танковой армии, фактически признавая его неудачу. В отчете штаба «Рыбалку» по итогам боев указывалось – Основная причина неуспеха войск Третьей гвардейской танковой армии – малочисленность мотопехоты и отсутствие артиллерии и поддержки стрелковых подразделений. Вследствие этого танковые части несли большие потери от арт огня противника, а достигнутый танкистами успех некому было закрепить, и в результате контратак противника они вынуждены были отступать назад. Понесенные в боях на подступах к орлу потери сказывались на боеспособности танковой армии «Рыбалко». 1 августа Рокоссовский отдал штабу Рыбалка приказ, начинавшийся словами, в связи с неуспешным наступлением армии. Танковая армия должна была перегруппироваться в район к югу от заветного города Кромы. Рокоссовский все еще надеялся овладеть важным узлом дорог в Кромах и нарушить снабжение войск немецких 9-й и 2-й танковой армии. Это позволило бы советским войскам переломить в свою пользу ход сражения и добиться крупного успеха. Во исполнение этого плана в начале августа Рокоссовский вновь попытался ввести в бой за Кромы вторую танковую армию. К утру 1 августа 43-го вторая танковая армия насчитывала 222 танка – 166 Т-34, 50 Т-70 и 6 Т-60. Дополнительно армии был подчинен 9-й танковый корпус, еще около сотни танков. Это создавало серьезную угрозу целостности фронта 46-го танкового корпуса. В составе 4-й танковой дивизии на тот момент было всего 35 боеготовых танков, в составе 909-го батальона штурмгищутцев 19 САУ, в составе 505-го батальона тяжелых танков только 4 «Тигра». Возможности пехоты корпуса также были уже сильно снижены. Если незадолго до начала цитадели 102-я пехотная дивизия имела боевую численность 2683 человека, то к 1 августа она снизилась до 1748 человек. Боевая численность соседней 7-й пехотной дивизии составляла 1992 человека, примерно треть от штата. В этих условиях большая нагрузка ложилась на противотанковую артиллерию пехотных дивизий. В 11.00 1 августа на подступах к Кромам в очередной раз загремела артиллерийская подготовка. Несмотря на то, что советские танковые атаки привели к большим потерям, немцами было заявлено об уничтожении за день 77 танков. Новый удар Центрального фронта привел к вклинению в боевые порядки 46-го корпуса и создал кризис в системе обороны Орловской дуги. В оперативной сводке штаба группы «Армий Центр» по итогам боев 1 августа указывалось. Противник и сегодня, как в последние дни, попытался разломать фронт на Орловской дуге наступлениями массированных сил при поддержке многочисленных танков. Эти наступления носят более яростный характер и поддерживались крупными танковыми силами. Острота и ожесточенность этих боев выражается в большом количестве подбитых танков и значительности наших потерь. Надо сказать, что атаки Второй танковой армии под Кромами были оценены немцами выше, чем удары 4-й танковой армии под Болховом. Поскольку возможности обороны войска 9-й армии были почти исчерпаны, на отражение советского наступления бросили авиацию. Район Кром стал точкой приложения основных усилий Люфтваффе. Особенно мощным авиаударом подвергся командный пункт 9-го танкового корпуса. Было уничтожено сразу 4 радиостанции дальнего действия. Под огнем противотанковой артиллерии и градом бомб ударные возможности советских танковых войск неуклонно таяли. В первый день 2-я танковая армия потеряла 48 танков. К 4 августа из 222 боевых машин в строю осталось 87 танков. В 9-м танковом корпусе 60 танков. Тем не менее, к 4 августа Вторая танковая армия перерезала шоссе Кромы-Дмитровск-Орловский, а силами 9 танкового корпуса вышла на рубеж реки Крома с захватом небольшого плацдарма. Об интенсивности боев на данном направлении также говорит гибель 2 -го августа генерала пехоты Ганса Цорна, командовавшего 46-м корпусом под Кромами. Пока германское командование с трудом сдерживало натиск на Кромы, в тылу Центрального фронта готовился к бою еще один танковый кулак. Потрепанная и временно выведенная из боя 3-я гвардейская танковая армия получила в качестве пополнения 100 новых Т-34 с завода. Всего к 4 августа армия насчитывала 205 Т-34, 73 Т-70, 12 Су-152 и 3 Су-122. Учитывая, что в составе армии было два танковых и один механизированный корпуса, ее укомплектованность танками была меньше 40% штата. Тем не менее, 300 танков ИСАУ были серьезной силой. Рокоссовский направил армию-рыбалку в тот же район, где уже пыталась пробиться к Кромам Вторая танковая армия. Задачей армии рыбалку был прорыв через реку Крома с целью отрезать пути отхода противника на запад и юго-запад из района Кромы-Орел. 2 и 3 августа советские танковые командиры готовились к бою и рекогноцировали местность в полосе предстоящего наступления. По новому плану Вторая танковая армия разворачивалась фронтом на запад, прикрывая фланг, вводимой в бой Третьей гвардейской танковой армии. Река Крома стала важным оборонительным рубежом для 9-й армии. Она была не широкой и неглубокой глубокой, но широкой поймой. После прошедших дождей пойма реки превратилась в сплошной заболоченный луг – непроходимый для танков. Форсировать Крому танками можно было только на нескольких участках, что само по себе облегчало задачу обороны. Кроме того, начавшийся отход на линию Хаген высвободил для модуля столь необходимые резервы. Под Кромой была направлена 383-я пехотная дивизия. Она обладала достаточно скромной боевой численностью в 1919 человек и разнородным вооружением с большой долей трофейных орудий. Так, из 17-75-мм противотанковых пушек соединения 11 составляли 75 миллиметровые пак ПАК-97-38, переделанные из трофейных французских орудий. Однако опора на рубеж реки Крома давала надежду на построение устойчивой обороны. Части 3-й гвардейской танковой армии вступили в бой 4 августа и вечером этого дня вышли на рубеж реки Крома. Вечер и ночь прошли в разминировании бродов и попытках переправиться через реку. Наибольшего результата форсирования реки удалось достичь усиления Глинки, где еще утром 4 августа захватил небольшой плацдарм 9-й танковый корпус 2-й танковой армии. Здесь переправился 6-й гвардейский танковый корпус 3-й гвардейской танковой армии. 7-й гвардейский мехкорпус и 7-й танковый корпус успехов в форсировании реки Крома не имели и переправлялись вслед за своим удачливым соседом усиления Глинки. Для немцев этот плацдарм представлял серьезную опасность, и уже 5 августа он был атакован четырьмя «Тиграми» 505-го батальона. «Тигры» поддерживали контратаку полка 383-й пехотной дивизии. Вскоре сюда же, под Кромы, была переброшена 6-я пехотная дивизия, 2008 человек, боевой численности на 1 августа. Также на порядке Третьей танковой армии обрушились самолеты 6-го воздушного флота. За день ими было выполнено 1266 вылетов, в том числе 807 вылетов бомбардировщиками. Однако сбить советские танковые части с плацдарма и отбросить их за реку немцам не удалось и плацдарм неуклонно разрастался. Успех достался нелегко. Потери 3-й гвардейской танковой армии за три дня боев составили почти треть первоначального состава 75 Т-34, 29 Т-70, 4 СУ-122. Сам город Кромы в это время штурмовала пехота 13-й армии, форсировавшая реку Крома вброд. Город полностью был освобожден 6 августа 43-го. Несмотря на то, что танковой армии рыбалку удалось пробиться через немецкую оборону на рубеже реки Крома и проложить путь пехоте 13-й армии, Рокоссовский не был доволен достигнутым результатом. 6 августа он раздраженно писал в своем приказе, что «Третья гвардейская танковая армия и вторая танковая армия, вопреки благоприятно сложившейся для нас обстановке, в течение трех суток топталась на месте и своих задач не выполнили». Командующий фронтом приказывал наступать на Шаблыкино, в тыл отходящим с Орловской дуги немецким войскам, в попытке использовать последний шанс отрезать отходящие от Орла немецкие части. Шаблыкино являлось узлом дорог, и его захват существенно осложнил бы отход на линию Хаген. Модуль со всей серьезностью отнесся к потере Кром и выгодного рубежа на берегу одноименной реки. По его приказу в район восточнее Шаблыкина направляется 12-я танковая дивизия, ранее находившаяся в подчинении Второй танковой армии. Столкновение 3-й гвардейской танковой армии и собранных модулем резервов состоялось с 9 по 10 августа 43 у деревни Сосково. Через эту деревню проходил один из промежуточных рубежей, построенных немцами для организованного отхода на линию «Хаген». Район Соскова представлял собой танкодоступное дефиле, на изрезанной оврагами и небольшими речушками местности. Трудно было найти более удобный район для удара танками от кром на шаблыкина Разумеется, немцы подготовили дефиле у Соскова к обороне. Дорогу советским танкистам преграждал противотанковый ров и многочисленные минные поля. К тому моменту в трех корпусах армии рыбалку оставалось 133 боеготовых танка. Ситуация осложнялась тем, что артиллерия 13-й армии страдала от сложностей с подвозом боеприпасов и не могла оказать существенную поддержку танкам. Первые атаки на Соскова состоялись еще 9 августа, но успеха не имели. Тогда Рыбалко решил собрать в кулак оставшиеся танки, создать сильную танковую группу для удара в обход Соскова с севера, в тыл оборонявшим его немецким частям. Всю ночь саперы снимали минные поля на намеченном направлении удара танков. Ранним утром 10 августа танковая группа начала наступление. Она прорвалась на 2-3 километра в глубину немецкой обороны, но пехота оказалась отсечена от нее. На уничтожение прорвавшихся танков были брошены «Тигры» 505-го батальона тяжелых танков и танки 12-й танковой дивизии. Танковая группа армии «Рыбалко» сражалась в изоляции весь день и понесла тяжелые потери, не добившись решительного результата. На долю «Тигров» пришлось пять подбитых советских танков, на долю 12-й танковой дивизии – 57. По советским данным, попытка взломать промежуточный рубеж обороны стоила 3-й танковой армии потери 65 танков. После этого боя армия «Рыбалку» была выведена в тыл, а вскоре она была передана в распоряжение Ставки ВГК. Последним аккордом наступления Центрального фронта стал удар 65-й армии. Эта армия занимала оборону с весны 43-го и не участвовала в оборонительном сражении. Однако армия на второстепенном участке фронта была достаточно слабой. В подчинении 65-й армии был всего один 29-й гвардейский танковый полк в составе 19 танков КВ-1С. Кроме того, оказался утрачен момент внезапности. Еще в разведывательной сводке группы армий «Центр» от 1 августа указывалось – по достоверным агентурным данным, перед правым флангом 9-й армии налицо признаки подготовки наступления 65-й армии русских в районе южнее города Дмитровск-Орловский. Поэтому первоначальный прорыв обороны немцев, достигнутый 7 августа, развить не удалось, и немецкая 72-я пехотная дивизия удержала позиции. Успехи 65-й армии ограничились овладением городом Дмитровск-Орловским. Все танки КВ-65 армии в ходе нескольких дней боев были выведены из строя. После 9-10 августа танковые соединения Центрального фронта выводятся в резерв и сражение постепенно затихает. К тому моменту попытки окружить Вторую Танковую и 9 Армии уже были обречены. Существовавшая к началу операции Кутузов обширная орловская дуга оказывается практически полностью эвакуированной. К 18 августа немецкие войска отходят и закрепляются на линии Хаген. В ходе контрнаступления с 12 июля по 18 августа Центральный фронт понес весьма чувствительные потери – 165 тысяч человек, в том числе 48 тысяч человек убитыми и пропавшими без вести. Противостоявшие Центральному фронту дивизии 9 немецкой армии потеряли за тот же период около 20 тысяч человек. Соотношение потерь таким образом было крайне неблагоприятным для Красной армии. Командующий фронтом Рокоссовский впоследствии признал план наступления ошибочным. Он писал в своих мемуарах. «Мне кажется, что было бы проще и вернее наносить два основных сильных удара на Брянск. Один с севера, второй с юга. Вместе с тем необходимо было предоставить возможность войскам Западного и Центрального фронтов произвести соответствующую перегруппировку». Но Ставка допустила ненужную поспешность, которая не вызывалась, сложившейся на этом участке обстановкой. В какой-то мере соглашается с Рокоссовским маршал Жуков, написавший в своих мемуарах. Центральный фронт свое наступление начал там, где закончился его контрудар, и двигался широким фронтом в лоб основной группировки противника. Главный удар Центрального фронта нужно было бы сместить несколько западнее, в обход Кром. К сожалению, этого не было сделано помешала торопливость. Тогда все мы считали, что надо скорее бить противника, пока он еще не осел крепко в обороне. Но это было ошибочное рассуждение и решение. Все это вместе взятое явилось следствием недооценки оборонительных возможностей противника. Насколько успешнее были бы действия Центрального фронта в случае перегруппировки и смещения направления главного удара западнее в полосу 65-й армии, предсказать сложно. Перемещения крупных масс войск были бы наверняка замечены немецким командованием, по крайней мере перегруппировка танков в полосу 70-й армии была вскрыта в реальном сражении. Также была вскрыта немецкой разведкой подготовка к наступлению 65-й армии. Скорее всего, модуль принял бы соответствующие контрмеры и перебросил на направление возможных наступлений Красной армии соединения из ударной группировки «Цитадели». Вместе с тем нельзя не согласиться с общей оценкой Рокоссовского в отношении операции «Кутузов». Происходило выталкивание противника из Орловского выступа, а не его разгром. Выталкивание означало тяжелые позиционные бои, когда приходилось с боем отвоевывать каждый метр. Общие потери Западного, Брянского и Центрального фронтов составили 439 890 человек в том числе 112 529 человек убитыми и пропавшими без вести. Однако лето 43-го стало переломным в войне на Советско-Германском фронте. Ввиду понесенных потерь в людях и технике, германская армия навсегда утратила стратегическую инициативу и в последующем уже не могла собрать силы для крупного наступления.